«Отхватить десять тысяч просто так! За здорово живешь, представляешь?» — орал Рули. «И к тому же летает он здесь, у нас в Азастане! Поздравь меня с праздником, Рули!» — орал Филе и корчился от смеха. «Послушай, Филе», — сказал Рули, — «я знаю одного парня, которому охота получить десять тысяч крон!» Когда малыш понял, о чем они говорят, он побледнел от страха, но Карлсон только захихикал. — А я знаю одного парня, которому охота позабавиться, — сказал он и вытащил пистолетик. Выстрел прогремел по крыше. — Откройте! Полиция! — произнес Карлсон строгим голосом. рулли и Филли вскочили, как встрепанные. «Нули, раз нет!» — закричал Филли. Он хотел сказать «Рулли, нас нет!» Но когда он пугался, он всегда путал буквы в словах. «Ксарея, в Робкарде!» — скомандовал он. И они оба спрятались в гардеробе и притворили за собою створку, словно их не было вовсе. «Филли и Рулли нет дома! Они просили передать, что их нет! Они ушли!» — раздался вдруг испуганный голос Филля. Карлсон и малыш вернулись назад и снова уселись на крыльцо. Но малышу уже не было так весело, как прежде. Он думал о том, как трудно обеспечить безопасность Карлсона, особенно когда рядом живут такие типы, как Рулли и Филля, а тут еще в доме будут Фрекенбок и дядя Юлиус. Ах да Он ведь совсем забыл рассказать об этом Карлсону. — Слушай, Карлсон, — начал малыш. Но Карлсон его не слушал. Он вовсю уплетал булочки и запивал их соком из маленького голубенького стаканчика, который прежде принадлежал малышу. Он подарил его Карлсону три месяца тому назад на его прошлый день рождения. Карлсон держал стаканчик обеими руками, как держат маленькие дети, а когда все выпил, стал его катать по полу, Тоже, как это делают маленькие дети. «Ой!» — вырвалось у малыша, потому что это был маленький голубой стаканчик, и ему не хотелось, чтобы он разбился. Но он и не разбился. Карлсон очень ловко придержал его большими пальцами ног. Дело в том, что Карлсон снял башмаки, и из его драных носков в красную полоску торчали большие пальцы. «Послушай, Карлсон!» — снова начал малыш. «Но Карлсон его тут же перебил». «Вот ты умеешь считать. Прикинь-ка, сколько стоят мои большие пальцы, если всего меня оценили в десять тысяч крон?» Малыш рассмеялся. «Не знаю. Ты что, продавать их собираешься?» «Да», — сказал Карлсон. «Тебе. Уступлю по дешевке, потому что они не совсем новые. И, пожалуй, продолжал он подумав не очень чистые». «Глупый!» — сказал малыш. «Как же ты обойдешься без больших пальцев?» «Да я и не собираюсь обходиться!» — ответил Карлсон. «Они останутся у меня, но будут считаться твоими, а я их у тебя а, вроде как одолжил!» Карлсон положил свои ноги малышу на колени, чтобы малыш мог убедиться, насколько хороши его большие пальцы, и убежденно сказал. «Подумай только! Всякий раз, как ты их увидишь, ты скажешь самому себе!» «Эти милые большие пальцы мои! Разве это не замечательно?» Но малыш решительно отказался от такой сделки. Он просто пообещал отдать Карлсону свои пятиэровые монетки, все, что лежали в его копилке. Ему не терпелось рассказать Карлсону то, что он должен был рассказать. «Послушай, Карлсон, — сказал он, — ты можешь отгадать, кто будет за мной присматривать, когда мама и папа отправятся путешествовать?» «Я думаю...» «Лучший в мире присмотрщик за детьми!» — сказал Карлсон. «Ты что, имеешь в виду себя?» — на всякий случай спросил малыш, хотя и так было ясно, что Карлсон имел в виду именно это. И Карлсон кивнул в подтверждение. «Если ты можешь мне указать лучшего присмотрщика, чем я, получишь пять эры!» «Фрёкенбок!» — сказал малыш. Он боялся, что Карлсон рассердится, когда узнает, что мама вызвала бок когда лучший в мире присмотрщик за детьми находится под рукой. Но странным образом Карлсон, напротив, заметно оживился и просиял. «Гей-гоп!» Вот и всё, что он сказал. «Гей-гоп!» «Что ты хочешь сказать этим «гей-гоп»» с каким-то смутным беспокойством?» спросил малыш. «Когда я говорю «гей-гоп»?» то я и хочу сказать «гей-гоп», — заверил Карлсон малыша. Но глаза его подозрительно заблестели. — И дядя Юлиус тоже приедет, — продолжал малыш. — Ему нужно посоветоваться с доктором и лечиться, потому что по утрам у него немеет тело. И малыш рассказал Карлсону, какой тяжелый характер у дяди Юлиуса, и что он проживет у них все время, пока мама и папа будут плавать на белом пароходе, а Босса и Беттон — разъедутся на каникулы кто куда. «Уж не знаю, эх, как все это получится», — с тревогой сказал малыш. «Гейгоп, они проведут две незабываемые недели, поверь мне», — сказал Карлсон. «Ты про кого? Про маму и папу или про босса и Беттон?» — спросил малыш. «Хе -хе. «Про домомучительницу и дядю Юлиуса», — объяснил Карлсон. Малыш еще больше встревожился, но Карлсон похлопал его по щеке, чтобы ободрить. «Спокойствие! Только спокойствие! Мы с ними поиграем! Очень мило поиграем, потому что мы с тобой самые милые в мире! Я-то во всяком случае!» И он выстрелил над самым ухом малыша, который от неожиданности даже подпрыгнул на месте. «И бедному дяде Юлиусу не придется лечиться у доктора!» сказал Карлсон. «Его лечением займусь я!» «Ты?» — удивился малыш. «Да разве ты знаешь, как надо лечить дядю Юлиуса?» «Я не знаю!» — возмутился Карлсон. «Обещаю тебе, что он у меня в два счета забегает, как конь! Для этого есть три процедуры!» «Какие такие процедуры?» — недоверчиво спросил малыш. «Щекотание, разозление и дураковаляние!» — серьезно, — сказал Карлсон. — Никакого другого лечения не потребуется. Ручаюсь. А малыш с тревогой глядел вниз, потому что из многих окон стали высовываться головы. Видно, люди хотели выяснить, кто это стреляет. И тут он заметил, что Карлсон снова заряжает пистолетик. — Не надо, Карлсон, прошу тебя, — взмолился малыш, — не стреляй больше. — Спокойствие, только спокойствие, — сказал Карлсон. — Послушай, — продолжал он, помолчав, — я вот сижу и обдумываю одну вещь. — А как, по-твоему, может ли дома мучительница тоже страдать онемением тела? Но прежде чем малыш успел ответить, Карлсон, ликуя, поднял руку с пистолетом над головой и выстрелил. Резкий звук прокатился по крышам и замер. В соседних домах загудели голоса, то испуганные, то сердитые, а кто-то крикнул, что нужно вызвать полицию. Тут малыш совсем вышел из себя, но Карлсон сидел с невозмутимым видом и жевал булочку, уже последнюю. — Чего это они там расшумелись? — не недолмевал он. — Разве я не знаю, что у меня сегодня день рождения? Он проглотил последний кусочек булочки и запел песню, Милую песенку, которая так хорошо звучала летним вечером. «Пусть все кругом горит огнем, а мы с тобой споем. Ути босе, бусе, босе, бисе и отдохнем. Пусть двести булочек несут на день рождения к нам, а мы с тобой устроим тут. Ути босе, бусе, капут, бисе и тарарам».